Эгисихора не заставила себя ждать, явившись в белом длинном пеплосе, полностью раскрытом на боках и удерживавшимся только узкой плетеной завязкой на талии. Сильные мышцы играли под гладкой кожей. Распущенные волосы лакедемонянки струились золотом по всей спине, закручиваясь в пышные кольца ниже колен и заставляли еще выше и горделивее поднимать голову, открывая крепкие челюсти и мощную шею. Она танцевала танец волос, кометики, под аккомпанемент собственного пения, высоко поднимаясь на кончиках пальцев и напоминала великолепные изваяния колемаха спартанских танцовщиц, колеблющихся как пламя, словно вот-вот они взлетят в экстатическом порыве. Вздох общего восхищения приветствовал и Гесихору, медленно кружившуюся в сознании своей красоты. «Поэт был прав», — Гефестион оторвался от Нанеон. «как много общего с красотой породистой лошади и ее силой». Андропадисты, похитители свободных, хотели однажды захватить и Гесихору. Их было двое, зрелые мужчины. «Но спартанок учат сражаться, а они думали, что имеют дело с нежной дочерью Аттики, предназначенной жить на женской половине дома», — рассказывала Таис. И даже не раскрасневшись от танца, подсела к ней, обняв подругу и, нисколько не стесняясь, жадно глядящего на ее ноги неарха.